Глава 2. Приметная узкая дорожка уже через 15 минут вывела их из-под леска к деревне. Избушки расположились в три неровных ряда в низине. Расстояние между некоторыми едва достигало 2 метров. Между другими раскидывались широкие перепаханные поля, окруженные хлипкими деревцами и жухлой прошлогодней травой. Катерина остановилась, рассматривая вид, от которого захватывала дух. Не было скоростных магистралей и вечного шума двигателей. Не было суетливо семенящих людей, толкающих друг друга плечами и грозно шипящих. Тишина, небывалое умиротворение. Совершенно другой мир, сошедший с уютных картин Бусыгина или Решетникова. Бусыгин Валерий Дмитриевич, современный русский художник, пишущий пейзажи и натюрморты. Решетников Фёдор Павлович, Советский художник-живописец и график мир, который легко можно было увидеть на старых черно-белых пленках. Но вот так, вживую, само существование этого места не укладывалось в ее голове. Сознание относилось с недоверием. Руки сами потянулись к фотоаппарату. Еще несколько долгих мгновений, смоль с благоговением рассматривала сделанное фото. Первым пришел в себя Славик. Взъерошил петернюй короткие волосы и удобнее перехватил ремень сумки, направляясь вниз широким шагом. «Налюбовались?» «Быстрее! Я жрать хочу!» Сказочность момента спала. Очнувшись, она поспешила за группой. Вниз с пригорка. Чем ближе они подходили к избам, тем больше отличий замечали. Каждая строилась под нужды проживающей там семьи. С душой. Неказистые домики — Слепленные на скорую руку и покосившиеся со временем соседствовали с широкими, прочно стоящими на земле ровными срубами. Из печных труб в небо поднимался белый дым, вырисовывал причудливые формы и рассеивался. Ничего удивительного, весна Урала отличалась от той, которую знала Смоль. Она была жестче, бросала вызов живущим здесь людям. Оттого и избы приходилось прогревать даже под конец апреля. Вверху на пригорке Катерина насчитала 26 домов. Оттуда они казались небольшими, как и сама деревня. Теперь же она убедилась, что улица делает широкий загиб, и к последним избам придется идти 10 минут. У ближайшей избушки стоял широкий, почти вдвое больше ее самой, сарай, к которому небрежно прислонили пару ржавых грабель и вилы. На деревянной двери едва заметно покачивался небольшой замок. Ветерок, будто дразня новых гостей, приносил за собой запах дыма и свежего хлеба. Неожиданно громко ахнула Надя и попятилась от плетёного забора, по которому мгновение назад выбивала задорную мелодию алыми ногтями. Подрагивающий палец поднялся, указывая чуть вперед на добротную низкую калитку. Недалеко от калитки стояла коза, которую раньше ребята не приметили. Животное медленно и меланхолично пережёвывало ногу дохлой вороны, в кривых желтых зубах методично похрустывало. Горизонтальные зрачки с равнодушием взирали на обмерших людей. В бурой бороде, по которой пузырями стекала слюна, запутались слипшиеся черные перья. С каждым движением челюстей вороний труп дергался. клюв гулкой тихо бил по забору. Прохладный порыв ветра коснулся щеки, донося душищий сладковатый запах разложения. Горло подкатила тошнота. Надя испуганно попятилась. Саша с отвращением сплюнул на землю вязкую слюну. Их страх был иррационален, подобен детской боязни монстров под кроватью. Но он был, ненавязчиво покосывал за ребра, заставлял медленно отступать, увеличивая пространство. Вот из-за забора видна уже одна голова, вот глаза, а дальше лишь кончики рогов. Ребята не заметили, как с левой обочины перешли на противоположную сторону широкой дороги, изрезанной колесами тяжелых телег. Спокойно. У нее просто авитаминоз. Животные поедают даже себе подобных, когда в организме не хватает витаминов. Вряд ли зимой ее баловали. Катя не смогла сказать это спокойно. Голос дрожал. Павел молча кивнул, открывая рот, чтобы согласиться с предположением. В такой нелепой гримасе он и застыл, когда сзади раздался незнакомый голос. Тонкий, бесполый, говорящий странно тянул слова, смысл которых заставил крутануться на месте, вжимаясь в грудь Саши. Парень инстинктивно дернул ее за руку, ближе к себе. Перед ними стоял незнакомец. «Чужаки, чужаки! Зачем прибыли? Ездят, ищут, рыщут. А братненько уже ни-ни. А братненько их хозяева не пускают. Чужаки не уважают. Чужаки обижают. лю ю ю страдают. лю ю, -ю Даже рядом с Сашей и Катей, отличающихся высоким ростом, он казался великаном. Молодой, наверное их возраста. Но рост незнакомца перевалил за 2 метра. Тонкие руки и ноги казались непрочными прутьями, торчащими из такого же неказистого тощего тела. Одет он был не по погоде. Лёгкая хлопковая рубашка перевязана грязным затертым шнурком. Из-подпорванных на коленях коротких штанов выглядывали тонкие лодыжки. Удивительно, но обут юноша был в достаточно неплохие новые кроссовки, бросающиеся в глаза так же сильно, как морковные рыжие волосы и яркие веснушки на бледном носу. Голова его неестественно подергивалась, а взгляд рассеянно блуждал по их лицам, пока не наткнулся на Надю. Он улыбнулся, неестественно широко, радостно. Нервничать стали все, дружно и синхронно. И если многие этого не скрывали, то Славик пытался поднять свой дух в свойственной ему нахальной манере. Он нервно хохотнул, вытер вспотевшие руки о куртку, а затем, не скрываясь, подул на пальцы. Выступил вперед, замирая в шаге от странного незнакомца. «Что ты там бормочешь? Больной, что ли? Ты нам подскажи, с кем здесь поговорить, а сдача жилья можно. Мы надолго и заплатим хорошо. Верно, Павлушенька?» В полоборота, хитро стрельнув карим глазом на Павла, он подмигнул компании. Это не разрядило обстановку. Никто ему не подыграл. Даже Катя, привыкшая находить всему научное обоснование и гасить волну паники, замешкалась, стушевалась. Образ уютной сказочной деревни плавно сошел на нет. Вместо него волной нахлынул ужас осознания. Они находятся вместе, практически лишённым цивилизации. Случи с ними, что никто ничего не узнает, они не смогут выбраться или вызвать помощь. Пойдемте, ребят, давайте постучим лучше в какой-нибудь дом. Парень, наверное, не в себе. Не нужно ему докучать. Славик отмахнулся от Катерины, делая еще один шаг вперед. Теперь, чтобы дотронуться до рыжего парня, ему стоило лишь протянуть руку: Да погоди ты, трусиха! Подшутить решил над приезжими дурачками. «Сейчас мы его быстро вылечим». Отрывая взгляд от незнакомца, он расстегнул куртку и порылся во внутреннем кармане. На землю выпала сжатая обёртка Герола и чек с вокзального магазина. Посопев, Елизаров извлек на свет 500 рублей и грубо помахал купюрой перед носом Рыжего. «Так страдать уже не люто будем? Мы тебе деньги, ты нам информацию. Хороший уговор». Для того словно не существовало ни парня перед ним, ни купюры. Прозрачный взгляд смещался, нагоняя Надю. Та же, загипнотизирована, смотрела в ответ. Постепенно кровь сбегала с ее лица, делая кожу серой. Ничтожная капля невесть, откуда взявшейся жалости, заставила Катю заслонить ту собою. И откуда в ней эта смелость? Шестеренки мозга медленно, но вращались, подсказывая верную дорогу. Парень просто болен, дело не в деревне. Это может случиться где угодно и с каждым. И как только это начинаешь понимать, страх немного отпускает, потому что он не опасен. Неловко перебирает длинными пальцами край своей рубашки. Улыбается глупо и открыто. Брови его чуть ли не сошлись на переносице. Глядя на Катю, незнакомец прекратил улыбаться, заставляя ее чувствовать себя виноватой. Обидевший того, кто слабее, немощнее. Помевшись, он снова поспешно затараторил: «Ведьмин дом ведут всех. Всегда в ведьмин дом. Шажок через порожек, и уже тошно. Но там она не обидит, шуганет немножко. Там ее домовой осуждает. Всегда осуждал. А вот за болотами хуже. Их там кость, косточки. Камешек, гробовой за камешком». «Слушать нужно, бояться. Голову низко-низко к земле матушки. Тогда и сносить можно. Ты первая пойдешь. Люто будет». Палец, перемазанный в грязи, удивительно четко указал на полюбившуюся ему Надю, выглядывающую из окатиного плеча одним глазом. Елизаров заковыристо выругался и наклонился подобрать свой мусор, предварительно покрутив у собственного виска. Глаз Гавриловой стремительно исчез за смоль, зато послышался резкий, пропитанный визгливыми нотами, голос. «Совсем больной? Куда я пойду? Кудрявые права, ну его! Нужно искать нормального. Если в этой деревне все не сбрендели, живут в дыре, из-за развлечений только водка, видать, последние мозги через ноздри вытекли». «Видать, а ты уже с этой земли роднишься, на их сленг перешла». Славик засмеялся, пряча деньги в карман. Застегнул куртку. Обёртку от жвачки и чек он скатал в плотный шарик и щелчком пальцев отправил в жухлую траву на обочине. Он всегда был непробиваемый. Если во время просмотра фильма ужасов в кинотеатре вместо оглушительного визга слышался грубый смех, не нужно было долго думать, кто так расслабляюще хохотал над расчлененкой. И его простота почти всегда сбивала напряжение. Наверняка сработало и сейчас. Надя перестала сиреть и возмущенно выдохнула куда-то в Катиной лопатки. «Пояснить, куда тебе пойти?» «Шумят, кричат, чужое руками трогают, как огоньки для хозяев, сладкие, сочные огоньки, испуганные, ко времени приехали, к пробуждению». Юноша сделал резкий стремительный шаг к ним. Компания, на удивление дружно шарахнулась. За Катиной спиной начала материться Надя, на ноги которой смольно летела двумя ботинками сразу. Тут же отпрыгнула, поворачиваясь к говорящему спиной и дергая за собой друга, впиваясь пальцами в рукав куртки. Саша, пошли, а? Хотят дальше развлекаться. Пусть развлекаются одни. Я есть хочу. Устала. Стоило развернуться и уйти еще в тот момент, когда рыжий начал свой устрашающий монолог. Бестужев рассеянно тряхнул головой, перевел настороженный взгляд на замершую около него Катю и согласным кивком поправил сумки на плечах, направляясь обратно к дому, у ворот которого коза уже доедала вторую лапу, окружённая облаком черных перьев на траве. «Извини, парень, мы слишком костлявые», если только Павла пожевать. Но он уже обделавшийся. Да и мы, без двух минут штаны наложившие, будем невкусны. Сорян, но пойдем мы. Ты дальше своими делами занимайся». Впервые Смоль попала в широкий шаг друга. Они почти синхронно сбегали от окружившего их напряжения. Надя стремительно обгнала их и трусливо рысила впереди. Ее перемазанный в грязи чемодан натужно скрипел колесиками забитыми комьями земли и выдранной травой. Они почти дошли до калитки. Саша уже протягивал к ней руку, когда сзади запел «Сумасшедший». Медленно, вкрачиво тем самым древним напевом, который будил воспоминания предков внутри, заставлял замирать. Исконно славянские ноты, глубокие и гортанные. Катя стремительно обернулась, чтобы убедиться, что пел именно он потому что голос преобразился невероятно. Писклявый и смятый он будто обрел крылья и захватил в плен ее внимание. Пока волоски на загривке не принялись подниматься дыбом, а сердце не ухнуло, а желудок затравлено и трусливо. Смысл песни был ужасен. «Спи, дитя моё мило, Будет к осени друга, К третье, Сей Надюшка, Помрет. Завтра похороны. Будем Надю хоронить. В большой колокол звонить. «Прекрати! Закрой рот!» Вскрик Нади напоминал вопль раненого зверя. Словно от пощечины она дернулась, Со всхлепом пятясь к калитке. Будто это могло спасти от злобной песенки, Впереди встал Павел, закрывая ее собой. «Тише, солнце! Не нервничай!» «Ты посмотри, он же больной. Не понимает, что несет. Что с него взять?» «Откуда он знает мое имя? Ты слышал? Он обо мне поет! поёт!» его сильно колотила, дёргала, словно в конвульсиях. А песня лилась по ветру дальше. Рыжий продолжал ее напевать, перекатываясь с пятки на носок, запрокинув абсолютно счастливое смеющееся лицо к небу. Солнце скрылось, над головой стремительно сгущались тучи. Порыв ветра взметнул вороньи перья, закружил в медленном вихре танца у их ног, бросил в глаза, в рот. Катя прикрыла лицо рукой. «Успокойся. Он просто слышал, как к тебе обращались ребята. Мы всю дорогу галдели, по сторонам не смотрели. Непонятно, в какой момент он за нами пошел. Я читала, что душевнобольные люди очень извращенно реагируют на внешние раздражители». «Мы новые, и пугаем его должно быть. Он пугает нас интуитивно, чтобы опасные незнакомцы исчезли». «Ты свои книжки можешь засунуть глубоко в же Её озлобленные слова смеялись голосом из дома. В распахнутое деревянное окно смотрела женщина лет сорока, вытирая мокрые руки, обурая от грязи полотенца. Русые волосы, забранные в длинную тугую косу, были уложены по кругу на затылке, придавая суровый вид. Глаза с и морщинок в уголках осуждающие щурились. Голос был зычный, сильный. «Так, Василька, будешь под окнами выть, я на тебя шарика спущу. Давай, прекращай голосить, иди к матери. Она, должно быть, уже горло содрала тебе, подзывая. Топай, топай!» Черные глаза последний раз стрельнули по вымек сгорбившейся фигуре рыжего, резво семенящего вниз по улице, а затем наткнулись на компанию у калитки. Секунда, после которой створки окна с глухим треском захлопнулись, скрывая хозяйку избы за белыми полупрозрачными занавесками. В благостной тишине зазвучал голос славы. «Вот вам селянское радушие! Схавали! Под березами морозиться будем, а Шизик рядом будет давать концерты!» На этот раз хмурое предсказание не сбылось. С тихим скрипом петель распахнулась дверь, и женщина оказалась на пороге. Зябко поежившись, она спрятала руки в краях пухового шарфа, накинутого поверх темно-зеленого свитера крупной вязки. «Здравствуйте, молодые люди! А вам чегось тут нужно?» Катерина едва сдержала нервный порыв хохота. Чего ей нужно? Мозг. Не муляж, который болтается сейчас в черепной коробке, а настоящий полноценный мозг. О чем она думала, отправляясь сюда? Внутренний голосок заботливо напомнил: ни о чем, а о ком. И стало так тошно на душе, так досадно. Смоль тайком бросила взгляд на подходящего к самой калитке Сашу: что в нем такого, чего она не сумеет найти в других? Почему Катя чуяла его приближение позвоночником, а среди десятков людей неизменно находила эти глаза? Это не лечится. Не лечилось и тогда, когда он встречался с ее лучшей подругой Дашей. А она оставалась жилеткой, в которую выполкаться они могли по очереди. Выстрадаться. Пока Катя варилась в собственной ненормальной одержимости, жмурила глаза и видела его взгляд под закрытыми веками, кусая губы. Александр о ее терзаниях не догадывался. Он уже начал беседу с хозяйкой избы, облокачиваясь на покачивающейся под его весом калитку. Добрый день, а мы к вам гостить. Брови хозяйки дома подозрительно сдвинулись к переносице, а сама она сделала медленный шаг назад, обратно за двери. Бестужев тут же вскинул руки в сдающемся жесте. Виновато засмеялся. Извините. «Не именно к вам. Я не хотел вас испугать. В деревню вашу. Мы студенты. Будем писать работу о ваших местах. Красивые они. Говорят, что и легенды, мифы сохранены. Все как в старинушку». Убедившись, что на ее жилье всякий сброд не зарился, тара ослабила плечи, опираясь бедром о дверной косяк. Важно закивала. «А, это да!» «Не серчайте на Василька. Он от рождения странным был. Бывает, лопочет, что непонятное. А так он тихий, ласковый, что телёнок. Никого не обидит. Только и вы, смотрите, не обижайте. Нехорошо это». Взгляд красноречиво впирился в Надю, которую боюкал в объятиях Павел. Испуг еще не отпустил девушку, но плохо завуалированное обвинение селянки заставило ее начать поднимать руку. Знающим ее студентам не нужно было долго думать, чтобы понять, какую именно фигуру та скрутит. Павел поспешно перехватил пальцы Гавриловой, резко целуя костяшки. Славик многозначительно усмехнулся. «Мы бы и не подумали, что вы! Видно же, перенервничал парень. Так что вы по жилье нам подскажете? Есть кто, кому деньги нужны и под крышу сможет пустить?» «Мы, ребята, негромкие, культурные, сюда работать приехали. Отдыхаем тихо, словно мышки». Она рассмеялась, неожиданно мелодично и звонко, совсем не по своему возрасту. Очарование бестужево ее не брало. Не брали ни ямочки на щеках, ни игриво прищуренные глаза, покоряющие даже чёрствое старое поколение преподавательниц. Отрицательно покачивая головой, женщина широко улыбнулась. «Ты-то на меня хитро не косись. Знаю я, как молодежь отдыхает тихо. Чай сама не старуха дряхлая. Себя ваши годы помню. Не пущу мой дом разносить, сколь бы не заплатили. Вот что, послушайте. Ступайте по дорожке до восьмого дома. Кликните Беляса. Он четвертый десяток, как глава деревни. Уж он-то подскажет. Его слово «вес» здесь имеет. Глядишь, и подселит кому». «Скажите, что от Ульяны!» Группа молчаливо повернула к дороге, делая первые поспешные шаги. Все устали и были голодны. А неназойливый до этого времени ветерок озлобился, принялся немилосердно бить по щекам и путать волосы. Солнце плотно пряталось за облаками. Опомнившись, Катерина обернулась к женщине, продолжавшей наблюдать за ними с порога. «Спасибо вам!» «Заходите, если что!» «Солени добрать у меня можно, через неделю и мясо купить. Козлят бить буду». Увидев, как всем телом дёрнулась Надя, Ульяна снова простодушно захохотала. «Да не трясись ты так, девица. В наших краях такие колыбельки не для зла пели, без дурного умысла. Напротив, для родных чат такие песни тянули, чтоб беду и горе отвадить. Приглянулась ты нашему мальчишке, видно». «Ты погляди, раньше ж полдеревни девок бегали с именами Некраса да злобыня. Так красоту их спасали. Да добрый нрав!» Катерина действительно вспомнила что-то подобное. Третий курс — общежития. Пожарный извещатель старательно скрыт за обрезанной пластиковой бутылкой от минералки и, словно паук лапками, оброс скотчем. Вокруг витает дым сигарет, В руке приобнявшего ее Саши мутным содержимым плещет полупустая банка дешевого пива. Компания смеется, вспоминая дикие, почти варварские обычаи прошлых времен, учащиеся на журфаке смоль слышит их впервые, но тоже возмущенно всплескивает руками, невольно пиная прислонившегося друга. Вы только подумайте, надо же, подобное пить родным детям, просто немыслимо, как после такого можно спать самим. Бедные-бедные младенцы, неловко огукающие в своих колыбельках под столь мрачные мотивы. Вот у нее, Кати, непременно отсох бы язык. Одна мысль о подобном — глубокая психотравма. И сейчас она в этом абсолютно точно убедилась. Слыша ужасные строчки вживую, ощущала, как язык пересыхает и распухает во рту, прекращая ворочаться. Это эффект замирания. Смоль боялась шевельнуться. Боже, боялась сделать вдох, за которым услышит уже не Надина, а своё имя в строчках колыбельной. Катя заставила себя кивнуть. Группа подхватила этот пустой болванный кивок, соглашаясь с женщиной. Да ничего страшного. Искренним был только Славик, но по поводу его эмоционального интеллекта у Смоли давно были вопросы. «Вот кого злобы не называть нужно было!» «Глядишь, нормальным бы человеком выросла!» Догоняя непривычно зажатую Надю, тот миролюбиво закинул руку ей на свободное от Пашкиных объятий плечо и гриво толкнул бедром. Гаврилова тут же зашипела, похлеще ядовитой гадюки, сбросила его руку резким рывком и сама отшатнулась, спотыкаясь о ногу Павла. «Идиота, кусок! А знаешь, почему только кусок? Ты на цельного даже не тянешь!» Снисходительно давясь смехом, Павел потянул ее за руку вниз по дороге. Гаврилова же продолжала оглядываться и бросать на Елизарова пропитанные ненавистью взгляды. Напряжение, каким бы сильным оно ни было, не подкрепленное чем-то тяжелым и ужасающим, начинало растворяться. Быстро пришел в себя Павел, отбивая избранницу от подколов друга. За ним следом с линцой в голосе включился в разговор Саша. Катя и самой теперь легче дышалась. Шаг по широкой тропинке стал бодрей и пружинистей. Теперь все постепенно меркло. Ещё через пару дней эта колыбельная, ровно как и коза, будет вспоминаться с забавной неприятностью. А через месяц сотрется из памяти, изредка выныривая из глубин, во время пьяных разговоров о сверхъестественном и мрачном. А сзади слышалась забористая ругань и шлепки полотенцем, По возмущенно блеющему животному. Марта, коза ты такая, жрать тебе нечего. А ну, отвали!